Джи по сквечи прилетел было дальше, но потом свернул на обочину и встал, поджидая соперника. Мол, отлезут же менты поганые когда-нибудь, тут-то мы и продолжим. Ну, о'кей. Ну, падлы легавые, взорву их куток кедрёний в Эни, чтоб тому удивился журба. Кроме праведного гнева, его распирала гордость за братьев в оружию. Вот люди по понятиям живут. Давай, Джексон, подгребай к ним, стартуем по новой. Подровнялись, дали по газам и понеслись. Акончило сделать тем, что на среднюю рогатку Сирич площадь победы прибыли синхронно, словно в одной упряжке. Ну, блядь, Джексон ты и водила. Слегка уставший Land Cruiser остановился в тихом проезде рядом с форанером, и Журба в восторге вытащил из кармана бумажник. А базарили никому их не воспеть, а не достать. Говорю, держи пятехатку. В это время открылась дверца фуранера, наружу вылез водитель, и при свете уличных фонарей Женя увидел Володьку Юровского. Того самого Юровского, который он как-то пёр 16 верст на своём хребте. Солнце палило немилосердно. Жутко хотелось пить. А Володька прижимал руки к животу и тоже хотел пить, но Женя ему пить не давал. Во-первых, потому что пить было нечего, а во-вторых, потому что у Володьки в животе сидел осколок, и пить ему было нельзя. Постепенно кончилось действие промедола, и Володька начал сперва страшно стонать, а потом кричать громко, надсадно возле самого уха. Женя тогда был тоже ранен. в руку. Ночью он слизывал влагу с камней, а Володька не кричал только тогда, когда терял сознание. Дважды Женя бросал его, посчитав мертвым, и дважды возвращался на сорванный с страданием голос, а Володька кричал все тише и тише, и уж точно не гонял бы сегодня над джипи, если бы их вовремя не подобрали свои. Женя выбрался из ландк루изера и пошел Володьке навстречу. Всё правильно. Ещё бы после такой гонки водителям не познакомиться, не похлопать друг друга по спинам. Вот только ноги почему-то были совсем деревянные. Юровский смотрел на Женю во все глаза. А ты, пацан, молодец, прямо не ожидал, сипло похвалил он Крылова, и, хотя взгляд его так и кричал об узнавании. Добавил: "Тебя как звать-то, кореш?" Большая волна. Плавучему ресторану цунами были не страшны невскинывания дни. Бетонные сваи защищали его от любых ударов стихии. Он лишь поднимался и опускался вместе с уровнем воды, как большой поплавок. Да и стихия здесь была далеко не та, что где-нибудь около Стрелки, тихое, приятное во всех отношениях интимное место. Сегодня У Владимира Игнатьевича Гнедина здесь была назначена встреча бизнес-ланч с московскими издателями, которые прослышали о временных неудачах и трудностях интеллекта. Шофёр остался внутри, стеречь, чтобы не дай бог не угнали или не приладили адские машины поднищи. Владимир Игнатьевич выбрался из Вольво и вдвоем с Мишаней направился к узкому железному трапу над колышущимся водой. Будь вот на то его воля. Гнедин предпочёл бы отправиться в любой другой ресторан. Уж очень всё здесь напоминало не очень далёкий вечер, когда он таким счастливым, влюблённым привозил сюда Дашу. Лена без шапочки, ради мол яркая уж мимоза храбро шла по этому самому мостику, и чёрная вода тяжело колыхалась внизу, отражая огни Вот и теперь стоял у шерифа ординара, иtail их себе непроглядную черноту, хотя время было обеденное, 2 часа пополудни. Гнедин миновал дверь и бросил пальто гардеробщику, тотчас вспомнив с тяжёлой дурнотой, как вот на этом самом месте принимал Дашино мягкое бежевое пальто и передавал его вместе с её запахом и теплом тому же самому лусеющему молодому человеку. Я эту а только в истории его трагической любви будет поставлена последняя точка, он перестанет здесь появляться, и все поймут почему